Глава 63. Всё потеряно. Это конец. Мысли Вертрана сделались совсем короткими, запутанными, ни одной спасительной идеи, лишь пустота и обречённость. Ей невыносимо было видеть Коннора, преклонившего колени. Но если Верта отвернётся, он останется совсем один. Не было сил ни приподняться, ни крикнуть, только смотреть. Очень близко, лишь руку протяни. Стояла Эмбер, переступая босыми ногами. Её переодели в ночную рубашку, а волосы были влажными после ванны. Она тёрла воспалённые глаза и дрожала то ли от холода, то ли от возбуждения. Лоранс снова нацепил маску. Не я не напугал тебя. Ты и так меня давно не видела. Нет, разве ты можешь меня напугать? Ты всё равно красивый. Конер не отводил взгляда от худенькой спинки, от спутанных тёмных волос. Он хотел, чтобы Эмбер обернулась, хотел посмотреть на неё хотя бы напоследок. В пылу сражения он не успел разглядеть её лица, но Эмми не оглядывалась. "Ларан", хрипло произнёс лорд Ростран. "Ларан, не убивай меня при дочери". Отошли её. Эмбер дёрнулась при звуках его голоса, потянулась руками к голове, точно хотела закрыть уши. А она пока слишком мала. и не понимает, в чём ты заставляешь её участвовать. Но когда она подрастёт, отцы убийства ляжет на её плечи тяжким грузом. Мастер Шира долго молчал, потом кивнул и накрыл петернёй макушку девочки. Иди, Эми, тебе пора спать. Я не иди. В подсознании Вертрана вот уже некоторое время толкалась и билась догадка, связанная с Эмбер. Она не хочет смотреть на Коннора. не может слышать его голос. Почему? Так сильно ненавидит? Да ведь она боится, сообразила Вертранна, опасается, что посмотрит в глаза родному отцу и даст слабину. А что если магический источник почти опустел? Когда уже Вертранна научится не опустошать его полностью? И всё-таки в нём остались капли силы. Должно хватить. Верта почти не верила в успех безумной идеи. но должна была попытаться. Превозмогая слабость, потянулась к голенькой ножке Эмми и обхватила щиколотку. Когда-то мы были с тобой единым целым. Пусть всего на несколько минут, но я была тобой, Эмбер. Твои воспоминания стали моими воспоминаниями. Я просто верну их тебе. Перед глазами завертелся цветной калейдоскоп. Вертрана и сама не знала, как много успела сохранить. Каждое световое пятно становилось объёмным, наполнялось жизнью и красками. Сначала вернулось последнее воспоминание. Он тебя не заслужил. Стойте, стойте, я буду кричать. Я позову хозяина. Молодая женщина падает навзничь с разорванными лёгкими. Человек, которого Эмбер считала отцом, раскрывает ладонь, и пламя мгновенно добирается до всего, что так любила маленькая девочка: до славной и доброй Вики. до куклы в кроватке, до мягкого пледа. Воспоминания, обгоняя друг друга, отсчитывают время назад. Кто-то качает ее на руках, баюкает, пристроив на плече маленькую головку, целует нежную щеку. Эмми морщится в полудреме, у сильных рук колючки. Она любит эти колючки. «Моя девочка! Моя красавица!» «Какой у него громкий голос!» Самый лучший и прекрасный голос на свете. Но в полутьме у кроватки голос становится тихим и мягким, а иногда забавным. Он издаёт какие-то плавные звуки, от чего Вики хихикает и говорит: "Господин Ростран, не обижайтесь. Колыбельные вы совсем не умеете петь". "Я научусь", бодро отвечает он. "Он папа, папа, папочка". "Назад, назад". Всё дальше в прошлое. Эми почти ничего не видит, только силуэты и тени. Сначала она чувствует холод, но потом сразу тепло. Какое горе, какое горе, заполошно причитает кто-то. Как же теперь малютка без матери? Кто о ней позаботится? Дайте её мне, приказывает громкий голос. И уйдите все. Оставьте меня с женой и дочерью. сильные руки бережно принимают её наступает тишина и тут в человеке который держит её в объятиях что-то ломается он рыдает горячие капли падают на лоб Эмбер я с тобой Эмми повторяет он снова и снова мы вместе мы есть друг у друга всё будет хорошо иди Эмбер повторяет Лоран он не замечает как обескуражена И потрясена Эмми. "Я", шепчет она. "Я". Вертрана не сразу успевает убрать онемевшую руку. Имбер запинается о неё и падает. У самого пола Коннор, каким-то образом исхитрившись, сбросить оцепенение, подхватывает дочь. Он с нежностью смотрит на милое личико, на испуганные глаза, которые так похожи на его собственные. Убирается албалокан. "Красавица моя", говорит он. А теперь иди. Иди, моя хорошая. И помни, ты ни в чём не виновата. "Опа", шепчет Эмбер, и вдруг крепко-крепко обхватывает его шею. "Это ты. Это ты". Последующие события не заняли и нескольких мгновений, но каждое впечаталось в память Вертрана навсегда. Лоран сложил пальцы для смертельного заклятия Морто. "Эмбер, отойди от него". Эмбер тряслась, как в лихорадке. Глаза блестели на осунувшемся лице. «Нет», — упрямо сказала она, и в голосе проступили жесткие интонации лорда Ространа. «Я передумала по...» и замолчала. Она больше не могла называть Лорана Ориша отцом. Тот понял и взвыл. «Ты и ее у меня отнял», — слышалось в этом нечеловеческом вое. «Атарио!» Иступлёно выкрикнул кто-то заклинанием мгновенного сна. Вертрани, которая находилась в полуобморочном состоянии, показалось, что всё случившееся длинное и странное видение, что на самом деле она на занятии боевой магии в павильоне института. Мастер Шира сейчас отругает Мэйзу за то, что она так вопит. Ни к чему рвать голосовые связки, всегда говорил он рыжули. Слова лишь опора. Они не придадут тебе дополнительных сил. Произносить их можно даже мысленно. Май кивает, соглашается, но всё равно поступает по-своему. Она каждый раз надрывается, кричит во всю мощь лёгких. Атарио. Совсем простенькое заклинание. И Май никогда не была выдающейся магиссцей. Кто бы мог подумать, что сработает? Мастер Шира упал как подкошенный. Всё-таки не зря он снова и снова объяснял бестолковый Ражули, как следует складывать пальцы. Вертрана приподнялась на локтях и ошалело огляделась вокруг. Нет, всё происходит на самом деле. Вот Конор прижимает к груди Эмбер. Вот Ларан Ориш неподвижно распластался на полу. Вот Мэй трясёт Тел, пытаясь привести его в чувство. Если ты сейчас умрёшь, негодяй, кричит она. Я тебя никогда не прощу. Угроза подействовала. Лорд Роэм застонал и разлипил залитой кровью веки. Мэй упала ему на грудь и расплакалась. В дверной проём заглянула Клара и молча попятилась. Хлопнула входная дверь. А вот теперь можно и отдохнуть, решила Вертрана и с облегчением лишилась чувств.